28. Столь большое число голосов, п о д а н н ы х за смертный приговор Сократу, не облегчило положение кожевеника Асклепия, молившего о милосердии, когда сам он месяц спустя предстал перед судом. «Право голосования», — презрительно заявил Анит на предварительном слушании, — «есть драгоценная свобода Афин». Асклепий дважды потратил это право впустую, проголосовав за освобождение преступника которого огромное большинство его, о с к л е п и я сограждан, сначала признало виновным, а затем сочло необходимым умертвить. Но насколько мог судить о с к л е п и й ничто на суде не доказало виновности Сократа в каждом из преступлений, в которых его обвиняли. А какая, собственно, разница, — огрызнулся н и т Важно, что большинство сочло его виновным, желало его виновности и проголосовало за его виновность — в отличие от Асклепия. Вопрос стоял о целостности государственной системы, а не о жизни одного единственного с 70-летнего старика. И система сработала. Асклепий заявил под присягой, что никогда не одалживал Сократу ни петуха, ни иную какую птицу, а также не предоставлял ему товаров и услуг равной ценности. Уверения Асклепия в собственной невиновности, сделанные перед лицом столь серьезных обвинений, судьи сочли доказательством злоупорного нежелания признать свою вину. Зачем же Сократ сказал, что задолжал петуха Асклепию, если на самом деле этого не было? Может быть, запинаясь, произнес о с к л е п и й он говорил о боге врачевания, о том, чтобы принести ему жертву? «С какой это радости человек, который вот-вот помрет, станет приносить жертвы богу врачевания?» Обвиняемый тоже не усматривал в этом особого смысла. Тогда, возможно, он пошутил, безнадежно предположил обвиняемый. «После того, как выпил цикуту?» Иных соображений у к о ж е в е н н и к а не нашлось. Он смутно помнил, как Сократ говорил на суде, что не боится смерти, так что, выходит, пошутить он, пожалуй, все-таки мог. Другие подобных воспоминаний не имели, и в протоколах ничего такого не значилось. Платон тогда еще не издал своей апологии. Исторические свидетельства гласят, что Платон и еще кое-кто из людей, известных своими связями с Сократом, после его казни на время благоразумно удалились из Афин, вероятно, опасаясь дальнейших кровопролитий. Асклепий же не удалился, каковая самоуверенность вызвала пристальное к нему внимание. С чего это он ведет себя так, словно последние слова смертника вовсе его не обличают? Асклепий отвечал, что поскольку он ничего дурного не сделал, то полагал, что и бояться ему нечего. «Афины кишмя кишат людьми, определенно повинными в дурном». совершающими преступления каждодневно и знающими, что никакие наказания им не грозят. Так какое же право имеет человек невиновный предполагать, будто для него закон не опасен? Обвинение потребовало смертного приговора.